Глава 3 Крест Святой Невесты. Крест Святой Невесты стоял недалеко от Шорби, у опушки Тонстольского леса. Тут перекрещивались две дороги. Одна шла из Холливуда через лес, другая дорога из Рейзингема, по которой, как мы видели, бежали остатки ланкастерской армии. В этом месте дороги сходились и спускались вместе по холму к Шорби. Несколько дальше от места их соединения, вершину небольшого холма, венчал старинный крест, сильно пострадавший от непогоды. Сюда и явился Дик около семи часов утра. Было холодно по-прежнему. Земля вся посерела и отливалась серебром от иния. День занялся на востоке зарей пурпурного и оранжевого цвета. Дик сел на нижнюю ступеньку у креста, хорошенько закутался в свой длинный плащ и внимательно огляделся по сторонам. Ему пришлось недолго ждать. По дороге из Холливуда показался джентльмен в богатых, блестящих латах, на которые была наброшена верхняя одежда из драгоценнейших мехов, верхом на великолепном ратном коне. В двадцати ярдах за ним следовала группа всадников, вооруженных копьями. Они остановились недалеко от места назначенного свидания, Джентльмен в меховой одежде поехал дальше один. Из-под поднятого забрала видно было лицо с властным величественным выражением, соответствовавшим богатству одежды и вооружения незнакомца. Дик встал со своего места с некоторым смущением и спустился по холму навстречу своему пленнику. «Благодарю вас, милорд, за аккуратность». — сказал он с низким, неловким поклоном. — Не угодно ли вашей милости сойти на землю? — Вы здесь один, молодой человек, — спросил лорд. — Я не так прост, — ответил Дик, — и должен сказать откровенно ваша милость, что леса по обе стороны этого креста полны моими честными молодцами с оружием наготове. — Умно вы поступили, — сказал лорд. Это мне нравится, тем более, что в прошлую ночь вы дрались, очертя голову, скорее, как дикий безумец-сарацин, чем христианский рыцарь. Но мне не пристало жаловаться, так как я был побежден. — Вы были побеждены, потому что упали, милорд, — возразил Дик. — Если бы не помогли волны, то мне пришлось бы плохо. Вам угодно было отметить меня знаками кинжала, который и теперь на моем теле? В конце концов, милорд. Мне думается, что все опасности, так же, как и все выгоды этой маленькой стычки на берегу, выпали на мою долю. — Я вижу, вы достаточно проницательны, чтобы этим воспользоваться, — заметил незнакомец. — Нет, милорд, — ответил Дик, — я не думаю извлекать из этого выгод. Но когда при свете дня я вижу, какой храбрый рыцарь сдался не мне, а судьбе, темноте и приливу, как легко бой мог принять совсем другой оборот. И для такого неопытного и неотесного воина, как я, то вы, милорд, не должны находить странным, что я смущен выпавший на мою долю победой. — Вы хорошо говорите, — сказал незнакомец. — Ваше имя? — Мое имя, если вам угодно знать его. — Шелтон, — ответил Дик. — Меня зовут Лорд. — Фоксгэм, — сказал незнакомец. — Значит, милорд, вы, с вашего позволения, опекун самой милой девушки в Англии, — ответил Дик. — Не может быть никакого разговора об условиях выкупа как вашего, так и тех, кто был с вами на берегу. Прошу вас, милорд. Окажите мне вашу милость и благосклонность. Отдайте мне руку моей возлюбленной Джоанны Сэдли и примите со своей стороны свободу свою, свободу своих слуг и, если желаете, мою благодарность и службу. До смерти. Но разве, сэр Дэниел, не ваш опекун? Мне казалось, что так говорили о сыне Гарри Шелтона, сказал лорд Фокске. «Не угодно ли вам сойти с лошади, милорд?» «Я рассказал бы вам откровенно, кто я, каково мое положение и отчего я решаюсь на такую смелую просьбу. Умоляю вас, милорд, присядьте на эти ступеньки, выслушайте меня до конца и судите меня, милостивы!» Говоря, этот дик протянул лорду Фоксгему руку, чтобы помочь ему сойти с лошади, привел его к кресту, усадил его на то место, где прежде сидел сам, и, стоя почтительно перед своим благородным пленником, рассказал ему всю свою историю до событий вчерашнего вечера включительно. Лорд Фоксгем внимательно слушал его. «Мастер Шелтон», — сказал он, когда Дик окончил свой рассказ, — «вы самый счастливый и в то же время несчастный молодой джентльмен на свете» но счастье, которое у вас было, вы вполне заслужили, а несчастье не заслужено вами ни в коем случае. Ободритесь, потому что вы приобрели друга, который может оказать вам услугу и имеет власть на это. Что касается вас, то хотя человеку вашего происхождения и не годится водиться с шайкой лесных бродяг, я должен признать, что вы храбры и честны, очень опасны в бою, очень любезны в мирное время, с превосходными наклонностями и отважного вида. Что касается ваших поместьй, вы не увидите их, пока мир снова не перевернется, пока ланкастер одерживает верх, сэр Дэниел будет владеть ими. Относительно благородной девицы, которую я опекаю, дело иное. Я еще раньше обещал ее руку одному джентльмену, родственнику нашего дома, некому Гемлею. Обещание дано давно. — Да, милорд. А теперь сэр Дэниел обещал ее руку милорду Шорби, — перебил Дик. И это обещание, хотя данное позже, вероятно, окажется более действительным. — Это истинная правда, — сказал лорд Фукскин. «Принимая во внимание, что я ваш пленник, которому вы, по соглашению, оставили только жизнь, а самое главное, что девушка находится, к несчастью, в других руках, я условно даю свое согласие. «Помогите мне с вашими добрыми молодцами!» «Милорд!» — вскрикнул Дик. «Ведь это те же самые лесные бродяги, за которых вы порицали меня, что я вожу с ними». — Пусть они будут кем хотят, если только они умеют сражаться, — возразил лорд Фоксгем. — Ну так помогите мне, и если нам двоим удастся отбить девушку, клянусь моей рыцарской честью, она выйдет за вас. Дик преклонил колено перед своим пленником, но тот легко соскочил с подножья креста, поднял юношу и поцеловал его как сына. — Ну... Сказал он, если вы женитесь на Джуани, то мы должны заранее стать друзьями.